Глава 10 Плато Мон-Сен-Жан. Почти в ту же минуту, как перед французами возник ров, загремела батарея. Все шестьдесят пушек и все тринадцать каре стали громить кирасиров чуть не в упор. Неустрашимый генерал Делор сделал военный салют английской батареи. Вся летучая английская кавалерия вскачь вернулась в каре. Кирасиры не остановились ни на один миг. Катастрофа в Орву сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, которые, уменьшаясь числом, приобретают мужество. Дивизия Ватьё одна пострадала от бедствия. Дивизия Делора, которую Ней вел левее, словно предчувствуя западню, пришла в целости. Кирасиры ринулись на английские каре. Они неслись на всем скаку, отпустив узды с саблями в зубах, пистолетами в руках, Вот какова была атака. В сражениях есть моменты, когда душа человека закаляется до того, что он превращается в статую, когда тело становится гранитом. Английские батальоны под бешеной атакой не дрогнули. Тогда наступило нечто страшное. Все английские каре были атакованы сразу. Бешеный вихрь окутал их. Эта хладнокровная пехота оставалась непоколебимой. Первый ряд, опустившись на одно колено, встречал киросиров в штыки. Второй ряд расстреливал их. За вторым рядом канониры заряжали пушки. Фронт каре раздвигался, пропускал залп картечи и закрывался снова. Кирасиры отвечали, давя людей. Их гигантские кони взвивались на дыбы, перескакивали через ряды, через штыки и падали, как колоссы, среди этих живых четырех стен. Ядра делали бреши среди кирасиров. Кирасиры пробивали бреши в каре. Целые ряды людей исчезали, плюснутые под лошадьми. Штыки вонзались в брюхо кентавров, отсюда причина невиданных разорванных ран. Каре, терзаемые этой бешеной кавалерии смыкались, но не подавались. Своим неистощимым запасом, картечи, они производили опустошение в рядах атакующих. Картина этого боя была чудовищной. Эти каре были уже не батальоны, а кратеры. Кирасиры не кавалерия, а ураган. Каждое каре было вулканом, охваченным облаком, лава боролась с громом и молнией. Правое крайнее каре, более всего подверженное атаке, было почти совершенно истреблено с первого же натиска. Оно состояло из 75-го полка Шотландских горцев. В самом его центре, в то время, когда вокруг шла резня, шотландец играл на волынке песни гор, сидя на барабане с полнейшим равнодушием, потупив свой Меланхоличный взор, еще полный отражений холмов и озер. Шотландцы умирали, помышляя о Бен-Латиане, точно так же, как греки вспоминали об Аргосе. Сабля Кирасира, отсекая волынку вместе с державшей ее рукой, прекратила пение, убив певца. Кирасиры, сравнительно немногочисленные, да еще ослабленные катастрофой во рву, имели против себя чуть ли не всю английскую армию, Но они увеличивали свое число тем, что каждый из них дрался за десятерых. Между тем несколько ганноверских полков отступили. Веллингтон увидел это и подумал о своей кавалерии. Если бы в этот же момент Наполеон вспомнил о своей пехоте, он выиграл бы сражение. Эта забывчивость была его великой, роковой ошибкой. Внезапно нападающие керасиры почувствовали, что их атакуют. За спиной у них была английская кавалерия. Впереди каре, позади Сомерсет, то есть 1400 гвардейских драгун. У Сомерсета по правую руку был Дорнберг с немецкой легкой кавалерией, а по левую – трип с бельгийскими карабинерами. Керасиры, атакуемые из фронта, из флангов, из тыла, и пехоты, и кавалерии должны были отбиваться со всех сторон. Но что им до этого? Ведь они были вихрем. Их доблесть стала невообразимой. Кроме того, в тылу у них непрерывно гремела батарея. Только благодаря этому эти люди могли быть ранены в спину. Одна из их кираз, пробитая у левой лопатки картечью, находится в коллекции музея Ватерлоу. Для подобных французов противниками могли быть только такие же англичане. То была не свалка а туча, какое-то бешенство, головокружительный вихрь храбрости, ураган сабель, сверкающих, как молнии. В один момент 1400 гвардейских драгун превратились в 800. Подполковник Фуллер пал мертвый. Ней подоспел с суланами и егерями Ле Февре де Нуетто. Плато Монсен-Жан было взято. Кирасиры оставляли кавалерию и принимались за пехоту. В этой страшной сумятице они дрались в рукопашную, не выпуская друг друга из рук. Каре продолжали держаться. Было 12 атак. Под Нейм убили четырех лошадей, половина кирасиров осталась на плато. Эта борьба длилась два часа. Она поставила английскую армию на грань поражения. Нет никакого сомнения, что если бы кирасиры не были ослаблены в самом начале катастрофы и сорвом, они смяли бы центр и решили победу. Эта изумительная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Бадахас и Талаверу. Веллингтон на три четверти побежденный сам любовался ими, говоря «изумительно». Это его подлинные слова. Кирасиры уничтожили семь каре из 13 захватили и заклепали 60 пушек, отняли у английских полков шесть знамен, которые были принесены императору перед фермой Бель-Альянс с тремя кирасирами и тремя егерями конной гвардии. Положение Веллингтона ухудшилось. Эта странная битва была как бы поединком между двумя остервенелыми ранеными, которые каждый со своей стороны, нападая и отбиваясь, непрерывно истекают кровью. Кто падет первый? Борьба на плато продолжалась. До какого места дошли кирасиры? Никто не мог определить. Несомненно одно, на другой день после битвы труб Кирасира с его лошади был найден у весов для взвешивания повозок в Мон сен Монсенжане, в том месте, где перекрещиваются четыре дороги из Невеля, Женапа, Ла-Юльпа и Брюсселя. Этот всадник пробился сквозь английские линии. Один из людей, поднявших этот труп, до сих пор проживает в Монсенжане. Его зовут Дегас. Тогда ему было 18 лет. Веллингтон почувствовал, что начинает колебаться. Кризис был близок. Кирасиры не достигли успеха в том смысле, что не сокрушили центра. Все обладали плато, оно, собственно, никому не принадлежало, однако большая часть его все-таки оставалась за англичанами. Веллингтон владел селением и верхней равниной, Ней удерживал только гребень и склон. Обе стороны словно пустили корни в эту могильную почву. Но ослабление англичан казалось непоправимым. Потери в армии были ужасны. Кемпт на левом крыле требовал подкреплений. «Их нет», — отвечал Веллингтон, — «пусть даст себя убить». Почти в тот же момент, это странное сближение рисует истощение обеих армий, Ней требовал у Наполеона пехоты, и Наполеон восклицал. «Пехоты! А где я ее возьму? Не могу же я ее создать!» Однако английская армия страдала еще сильнее. Бешеные натиски этих гигантских эскадронов с кованными латами и стальной грудью смяли пехоту. Несколько человек, сосредоточенных вокруг знамени, обозначили место такого-то полка. Многими батальонами командовали капитаны или поручики. Дивизия Альтена, уже сильно пострадавшая у Гесента, была почти истреблена. Неустрашимые бельгийцы бригады Ван Клузе усеяли своими телами ржаное поле вдоль невельской дороги. Не оставалось почти ни единого человека от тех голландских гренадеров, которые в 1811 году в Испании дрались в одних рядах с французами против Веллингтона, а в 1815 году, примкнув к англичанам, сражались против Наполеона. Потери среди офицеров были очень значительны. У лорда Уксбриджа, который на другой день велел похоронить свою ногу, Было раздроблено колено. Со стороны французов во время атаки кирасиров Делор, Ларитье, кальбер Дноб, Траверс и Бланкар выбыли из строя. Зато и у англичан Альтен был ранен, Берн ранен, Деланси убит, Ван Мейерн убит, Амитеда убит. Весь генеральный штаб Веллингтона пострадал, и на долю Англии выпадала горькая участь в этом кровавом равновесии. Второй полк гвардейской пехоты лишился пяти полковников, четырех капитанов, трех поручиков. Первый батальон 30-го пехотного полка потерял 24 офицера и 112 солдат. У 79-го полка горцев было ранено 24 офицера, убитого 18 офицеров и 450 рядовых. Ганноверские гусары кумберленда целый полк с полковником Гаке во главе, которого впоследствии судили и разжаловали, Повернули кони и бежали по направлению к Суаньскому лесу, сея панику до самого Брюсселя. А босс, фургоны, полные раненых, увидев, что французы овладевают полем боя и продвигаются к лесу, кидались туда. Голландцы, изрубленные саблями французской кавалерией, били тревогу. От Веркуку до Грёнендаля на протяжении почти двух миль по направлению Брюсселя вся местность была запружена беглецами, по свидетельству очевидцев, которые живы до сих пор. Эта паника была до того сильна, что охватила принца Колда в Мехельне и Людовика XVIII в Генте. За исключением слабого резерва, расположенного эшелонами позади лазарета, устроенного в ферме Сен-Жан и бригад Вивиена и Ванделера на левом крыле, у Веллингтона не оставалось больше кавалерии, множество орудий валялись с разбитыми лафетами. Эти факты подтверждены Сиборном, а Прингль, преувеличивая бедствие, говорит даже, будто англо-голландская армия уменьшилась до 34 тысяч человек. Железный герцог оставался невозмутимым, но губы его побелели. Австрийский военный агент Винсент, испанский агент Алова, присутствовавший при сражении в английском штабе, считали герцога погибшим. В пять часов Веллингтон вынул часы и прошептал мрачные слова «Блюхер или ночь». Примерно в это время ряд штыков сверкнул вдалеке, на высотах в стороне Фришмана. Тогда и наступил перелом в этой исполинской драме.